Глава двенадцатая. Изощренный, если не злонамеренный творец. Принстон и Флоренция. Конец апреля 2009 года. Месяцы детективной работы пошли коту под хвост, и тревога в синей команде все нарастала. За отсутствием других вариантов мы с Лукой были вынуждены вернуться к самому началу. У нас все еще лежали в ожидании изучения от п я т и д о ста крошечных крупинок, и на каждую из них т р е б о в а л а с ь масса времени и усилий. Дело было не только в том, что с крошечными образцами трудно работать. Многие из них содержали настолько сложные сочетания минералов, что для полного анализа требовалось несколько дней, а в некоторых случаях несколько недель. В целом объем материала был меньше точки в конце этого предложения. Но было ясно, что как бы мы ни старались, нам физически не успеть проанализировать все фрагменты до дедлайна в журнале Science, которым а я чил менее чем в двух месяцах. Ситуация усугублялась тем, что нам с л у к й приходилось выкраивать время на исследования лавиру между другими научными проектами, регулярными преподавательскими обязанностями, поездками на конференции и публичными выступлениями. Например, Лука, как директор музея естественной истории флорентийского университета, занимался разработкой детальной программы по увековечиванию памяти своего предшественника Курцо Чеприани. Чеприани был близким другом и коллегой Луки. Полвека он курировал флорентийскую коллекцию минералов. Вдова Чеприани Марта также помогала в планировании мероприятий. Однажды она разговорилась с л у к о й после очередного заседания. Он рассказал ей об истории нашего проекта и посетовал на трудную текущую ситуацию. У нас кончились идеи и близились к исчерпанию материалы для и с с л е д о в а н и я В результате мы серьезно р и с к о в а л и не уложиться в сроки. Марта слушала с интересом, тихо кивая. Лука упомянул, что н а ш е исследования строятся вокруг образца из м у з е й н о й коллекции Кукука. И тут ее глаза заблестели. Она знала, что ее покойный муж лично отвечал за приобретение минералов у Кукука и очень ими дорожил. Так что безо всяких колебаний она решила раскрыть нам один из его величайших секретов. Как рассказала Марта, ее муж часто приносил минералы с работы домой, чтобы тщательно исследовать их в личной лаборатории, которую он оборудовал в подвале. Выносить образцы из музея было строжайше запрещено, и даже высокий статус ч е п р и а н и как директора музея не позволял сделать для него исключение из этого правила. Лука был поражен услышанным, но вместе с тем заинтригован. Если Чеприани так сильно любил коллекции Кокука, то в его личной лаборатории могла найтись какая-нибудь важная подсказка. Так что Лука с готовностью принял приглашение Марты и посетил их дом уже на следующий день. Лука обнаружил, что Чеприани, как настоящий профессионал, был очень педантичен в своей лабораторной работе. Он тщательно ф и к с и р о в а л в журнале все подробности своих исследований, так что разобраться в хорошо организованных записях было несложно. На одной из страниц хатеркит был аккуратно помечен знакомым номером 4 6 1 тем самым, что стоял на коробке с хатеркитом, который Лука ранее откопал в м у з е й н о м запаснике. осматривая секретную лабораторию своего наставника, Лука с удивлением обнаружил, что ч а п р и а н и сумел собрать большую коллекцию материалов, более сотни образцов в отдельной пластиковой коробке каждый. Копаясь в них, Лука нашел коробку с небольшим пузырьком и пометкой 4 6 1 хетеркит. Внутри пузырька была крошечная порция порошкообразного материала. Чиприан, и е п о в и д и м о м у соскоблил его с оригинального образца и взял домой в свою секретную лабораторию, где порошок предположительно годами оставался нетронутым. Я был в восторге от нашей удачи, когда Лука написал мне об этом по электронной почте. Неожиданно х а т е р к и т а для изучения стало больше, причем из того же самого источника, в котором содержались природные к в а з и к р и с т а л л ы Я был уверен, что с е к р е т н а я к о л л е к ц и я ч и п р и а н и поможет нам подтвердить подлинность образца х а т е р к и т а и содержащихся в нем природных квазикристаллов. Казалось чудом, что фортуна вновь повернулась к нам лицом. Если повезет, мы обнаружим множество прямых контактов между квазикристаллами и другими естественными минералами, а именно таких доказательств настойчиво требовали от нас Линкольн и Глен. Мы с л у к о й были настолько уверены в важности в этой находки, что решили немедленно послать ее Глену Макферсону. Мы хотели дать главному скептику красной команды возможность первым прикоснуться к нетронутому материалу, посчитав это лучшим способом убедить его в естественном происхождении флорентийского образца. Уже на следующий день Лука отправил порошок по почте в Смитсоновский институт. Мы с нетерпением ожидали реакции Глена, а также богатейших научных данных, которые он, конечно же, предоставит. Синяя команда шла на обгон. Моему величайшему возбуждению в тот момент было с размерно лишь чувство глубокого облегчения того, что мы наконец-то были в шаге от успеха. Вашингтон, 12 мая 2009 года. Десять дней спустя мы получили электронное письмо от г л е н а но это не были поздравления, которых мы ждали. Прочитав первую строчку, я похолодел. Я начинаю верить в изощренность, если не явную злонамеренность творца. Отсылка к знаменитому ф о р и з м у Эйнштейна: Господь изощрен, но не злонамерен. Что? Нет, промелькнула мысль. И я стал читать дальше. Это были дурные вести. Я осмотрел оба зерна. Они являются частями метеорита Альенда. В целом они окружены мелкозернистым материалом, который может происходить только из матрицы метеорита Альенда или почти идентичного углистого хондрита ЦВ3. Я потратил тридцать лет рассматривая Альенда, и это либо он, либо его близнец. Здесь не может быть ничего общего с катеркитом и купалитом. Если предположить, что это Альенда, то заявленное место н а х о ж д е н и е Сибирь удалено на тринадцать-шестнадцать тысяч километров от места его падения на севере Мексики. Если это был обломок того метеорита, я бы сказал, что присутствие а л ю м а м е д н ы х сплавов наводит на мысль, что вы нашли фрагмент шести миллиарднолетнего инопланетного звездолета, попавшего в ловушку в Солнечной системе, когда она только формировалась. Пол, я не знаю, что сказать. С учетом того, что мне теперь известно, я бы отозвал статью до тех пор, пока мы не получим приемлемых доказательств. Что до меня, то я настолько ошеломлен, что отправляюсь домой и собираюсь как следует выпить. При других обстоятельствах и лет сорок назад я бы подумал, что это все Ален ф а н с его шоу у с к р ы т а я к а м е р а У меня от всего этого просто крыша едет. Я понял, что неожиданное чудо из секретной лаборатории ч а п р и а н и обернулось полной катастрофой, и так оно и было. Как один из ведущих мировых экспертов по метеориту а л ь е н д е Глен немедленно опознал его несомненные признаки в порошковом материале из пузырька ч и р и а н и Метеорит а л ь е н д е названный по месту его падения вблизи одноименного мексиканского города, вошел в атмосферу и столкнулся с землей 8 февраля 1969 года. Глен потратил годы, исследуя каждую трещинку альянды, поскольку в нем таились секреты рождения солнечной системы. Некоторые космологи считают, что Вселенная возникла из ничего в Большом взрыве, который случился 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. Другие полагают, что взрыв мог в действительности быть отскоком, переходом от предшествующей эпохи сжатия к нынешнему периоду расширения, и в таком случае Вселенная может быть намного старше. В любом случае космологи соглашаются, что 13 миллиардов 800 миллионов лет назад Вселенная была намного горячее и плотнее Солнечного ядра. Пространство было заполнено раскаленным газом из быстро движущихся свободных протонов, нейтронов и электронов. По мере расширения пространства горячий газ остывал, и элементарные частицы, которые прежде н о с и л и с ь свободно, теперь соединялись друг с другом, образуя атомы, молекулы, пыль, планеты, звезды, галактики, скопление галактик и скопление скоплений. Около 9 я т миллиардов лет спустя в галактике, известной как Млечный Путь, в облаке пыли, состоящем из остатков предыдущих поколений звезд, начала формироваться наша Солнечная система. Большая часть вещества свалилась в центр плевового облака и образовала молодое Солнце. Остатки пыли, вращающиеся вокруг Солнца, медленно слипались, конденсируясь в планеты, астероиды и другие объекты, которые мы до сих пор видим, обращающимися вокруг Солнца. Метеорит а л ь е н д е наряду с другими метеоритами, известными как углистые хондриты ЦВ3, образовался более четырех с половиной миллиардов лет назад при рождении Солнечной системы, как раз в момент возгорания Солнца. Образцы этих метеоритов высоко ценятся, поскольку дают ученым очень важную информацию о химических и физических условиях существовавших в то время. Глен исследовал образцы альенды так долго и тщательно, что распознал бы их даже во сне. Неудивительно, что он был шокирован, обнаружив, что ч е п р и а н и по ошибке поместил порошок хорошо известного альенды. п у з е р е к для ничем не примечательного образца 461 хетеркит. Как же мог ч а п р и а н и спутать образец из флорентийского музея с таким прекрасно распознаваемым материалом? В любом случае Глен с ч е л это непростительным. Лука был поражён и подавлен. Я чувствовал себя немного лучше. Для меня это была лишь последняя неприятность в уже и без того безумно переменчивом расследовании. В конце концов мы могли никогда и не узнать, какие эксперименты проводил ч а п р и я н и в своей домашней лаборатории. Да, пометка 461 0 совпадала с музейной э тикеткой, но все наши осмысленные данные были получены для другого образца 461. тщательно хранимого музейного образца хатеркита, который совершенно определенно не был частью метеорита Альенда. Глен видел ситуацию иначе. Он дал нам понять, что рассматривает это фиаско как позорную точку невозврата. Он утратил доверие ко всему, что поступало из Флоренции. С чего ему доверять подлинности оригинального музейного образца? Весь музей, настаивал он, может быть набит неверно идентифицированными образцами и подделками. Что еще хуже, Глен решил, что он теперь будет категорически против публикации с т а т и в Science и настаивал на том, чтобы красная команда выступила единым фронтом. Он отправил линкольну копию своего резкого письма о б о з а щ р е н н о м если не злонамеренном творце, недвусмысленно предлагая ему присоединиться к сопротивлению. Принстон, 15 мая 2009 года. Я знал, что рукопись статьи для журнала Science уже находилась у выпускающего редактора и стремительно двигалась к публикации. Так что реакция Глена на инцидент с щ е п р и я н и поставила меня перед дилеммой. Как руководителю группы мне следовало принять трудное решение, которое могло повлиять на профессиональную репутацию каждого участника: публиковать или отозвать статью. Миссия Красной команды, как скептиков заключалась в том, чтобы не дать нам обмануть самих себя, о чем предупреждал Фейнман. Линкольн и Глен были потрясающими сотрудниками. Но их дружеское п о о н и р о в а н и е перерастало в открытые противодействие. Как мы можем публиковать наши открытия без их поддержки? Размышлял я. Поскольку ни Линкольн, ни Глен не фигурировали в числе с а в т о р о в они не участвовали в принятии этого решения. Но в то же время мы с Лукой не хотели сбрасывать с о счетов их мнение. Они были важными компетентными советниками, внесшими существенный вклад во все аспекты исследования, которые мы вели с момента первоначального открытия. Однако нам нужно было проконсультироваться и с двумя официальными авторами, Питером Лу и Яунани. Десять лет назад Питер помогал мне изучать всемирную базу данных по минералам. Опять месяцев назад мы с я у н а н е м блестящим микроскопистом и директором Принстонского центра визуализации и анализа, сделали исходное открытие. Питер выступил за немедленную публикацию. Он выразил уверенность в том, что образец природный, основываясь на своих впечатлениях от имеющихся снимков исходного фрагмента музейного хатеркита. Нань отказался голосовать и положился на научные суждения синей команды. Я сопоставил все мнения с имеющимися доказательствами и быстро принял решение. Однако я специально выждал, прежде чем обратиться к Линкольну и Глену. Отношения накалялись, и я хотел дать красной команде остыть, чтобы мы могли провести беспристрастные дискуссии. В серии встреч и телефонных звонков я напомнил им о толстом лабораторном журнале с наблюдениями и данными, собранными по образцу из флорентийского музея. Все они говорили в пользу естественного происхождения образца. Илинкольн и, и Глен признали, что это правда. Далее я указал на то, что инцидент с Чеприани не имеет отношения к делу. Возможно, Чеприани действительно взял домой образцы из музея. впоследствии неаккуратно с ними обращался, но в конечном итоге история щеприани ничего не доказывала и не опровергало. Я настаивал на том, что мы должны ее просто игнорировать. Все наблюдения и данные в статье, отправленной в Science, были строго ограничены исходным образцом х а т е р к и т а который тщательно с л е ж и в а л с я и сохранялся во флорентийском музее. Конечно, Глен теперь с подозрением относился ко всему, что поступало из Флоренции, включая музейный образец. Однако под давлением он вынужден был признать отсутствие каких либо доказательств того, что с м у з е е м что-то не так. Наконец, подводя итоги, я сделал упор на то, что считал ключевым моментом, с которым все могли согласиться. На преобладании доказательств, указывающих на то, что флорентийский образец хатеркита и квазикристаллы в нем являются природными, ни Линкольн, ни Глен не могли не согласиться с этим выводом. Но этим, подчеркнул я, полностью исчерпалось то, что мы утверждали в своей статье. Мы не претендовали на а б с о л ю т н о е доказательства того, что квазикристалл был природным. Учитывая их обеспокоенность, мы добавили оговорку о том, что наличие металлического алюминия в минералах, включая к в а и к р и с т а л л ы объяснить крайне сложно. Мы и не давали этому феномену никакого окончательного объяснения, а лишь представляли все и м е в ш и е с я на тот момент аргументы. Мы признавали, что присутствие алюминия могло означать, что образец был побочным продуктом человеческой деятельности. В то же время, однако, мы представили убедительные экспериментальные данные в пользу альтернативной теории, которая следует признать была довольно смелой гипотезой о естественном образовании квазикристаллов. Я всегда считал, что статья, в которой честно представлены подтверждающие доказательства, наряду с четкими предупреждениями об ограничениях, должна считаться научно корректной. Я также полагал, что публикация о нашем открытии позволит другим ученым добавить к ней свои аргументы и данные или предложить другие идеи, лучше объясняющие существование загадочного флорентийского образца. Лука полностью согласился с моим анализом. Линкольн и Глен, однако, решительно возражали, и их упорное сопротивление раскрыло подлинную природу научного конфликта. Они были обеспокоены тем, что физик-теоретик, то есть я, придерживался более низких стандартов доказательности, чем петролог и эксперт по метеоритам, то есть они. По их мнению, статью не следовало публиковать до тех пор, пока мы не получим возможность окончательно исключить вариант с антропогенным происхождением сплавов металлического алюминия. И не важно, сколько времени на это уйдет. Для Линкольна и Глена остававшаяся неопределенность перевешивала все доказательства. В конце концов я понял, что н е ч а т е л ь н о с т ь формулировок, ни сколь угодно полное раскрытие всех деталей с моей стороны никогда не смогут это компенсировать. Оба они выражали беспокойность, что при таком числе остающихся без ответа вопросов статья может стать профессиональным конфузом, и в какой-то момент прямо попросили, чтобы я убрал их имена из раздела благодарностей или хотя бы изменил формулировки, ясно обозначив, что они не поддерживают сделанные выводы. Однако к тому времени статья уже была отправлена в печать. Журнал отклонил запрос на частичное редактирование и отказался удалить благодарности. Единственная альтернатива, которую предложили редакторы, снять статью целиком. Итак, наступил решающий момент. Снятие статьи в последний момент возымело бы серьезные последствия. Отказ от публикации обычно интерпретируется как признак проблем, а плохие новости быстро распространяются в научном сообществе. Я знал, что отказ от публикации вызовет подозрения и подорвет доверие к проекту в будущем. В тяжелых размышлениях над принятием окончательного решения я заново вспоминал события последних пяти месяцев. Наши с л у г и поиски природных к в а з и к р и с т а л л о в оказались намного более непредсказуемым делом, чем любое другое научное предприятие, в котором мне довелось участвовать прежде. с невероятным числом тягостных поворотов и виражей. Я хорошо понимал, что Линкольн и Глен привыкли к куда более организованным исследованиям. Я также понимал, почему красная команда была столь обеспокоена подделками. По их мнению, металлический алюминий просто не мог существовать в естественной среде. Однако, на мой взгляд, бесчетные часы лабораторных исследований во Флоренции, Вашингтоне и Принстоне по существу исключили все до единой и д е и о том, как наш образец мог быть получен искусственно. Естественное происхождение этого минерала было наиболее правдоподобным объяснением, даже если мы не могли ответить на все связанные с ним вопросы. Каждый раз, перебирая аргументы, я приходил к одному и тому же выводу. Статью следовало опубликовать. Она была написана ответственно, а цена отказа от ее публикации стала слишком высокой. Я не сомневался в том, что принимаю правильное решение и твердо отклонил возражения Красной команды. Наша статья под названием "Природные квазикристаллы" была опубликована в журнале Science 5 июня 2009 года. С авторами выступили Лука Бинди, Яо Нань, Питер Лу и я с благодарностями Линкольну Холлистеру и Глену Макферсону. Последствия оказались неоднозначными. С одной стороны, статья в журнале Science получила значительное международное внимание. Не было никаких признаков скептицизма, что казалось удивительным, учитывая спорный характер наших данных. Мы с л у к о й были полны энтузиазма. В то же время я не мог не заметить, что красная команда внезапно замолчала. Линкольн и Глен никак не сообщили нам, что знакомились с публикацией и предпочли не высказывать никаких комментариев ни в одной из многочисленных последующих статей, которые публиковались в различных изданиях по всему миру. Флоренция, 3 июля 2009 года. Примерно через месяц после публикации об открытом нами первом в истории природном квазикристалле и через два года после начала совместной работы мы с л у к о й наконец-то получили возможность встретиться лично. Мне удалось навестить его во Флоренции в ходе поездки в Европу для чтения серии лекций по другой теме. Мы тепло обняли друг друга. После сотен ежедневных разговоров по скайпу обо всем от научных проблем до семейных вопросов встреча с Лукой была подобна воссоединению со старым другом. Было ясно, что интенсивная совместная работа установила между нами тесную связь. Лука оказался выше и еще спортивнее, чем я предполагал. Бурный энтузиазм и искреннее тепло, к о т о р ы е он умудрялся передавать даже через интернет, еще ярче проявлялись при личной встрече. Мы двое принадлежали к разным культурам, разным поколениям и разным научным кругам. Однако мы нашли друг в друге поистине родственные души. Лука провел для меня краткую экскурсию. По университетскому м у з е ю и с гордостью показал прекрасный новый стенд с минералами, который он сконструировал. Мы устроились поработать в его кабинете и несколько часов без перерыва говорили о состоянии нашего исследования и о том, что нужно делать дальше. Хотя статья в Science была опубликована успешно, мы оба прекрасно осознавали, что не оправдали высоких ожиданий Красной команды. То, что научные журналы, пресса и читатели приняли наш результат, не имело большого значения. Мы не собирались останавливаться, пока не произойдет одно из двух: либо мы убедим Линкольна и Глена в своей правоте, либо они убедят нас, что мы неправы. А значит, наше расследование должно было продолжаться. Мы с Лукой договорились проанализировать больше зерен в поисках дополнительных улик. Выполнить новые эксперименты с уже изученными зернами, собрать больше информации об алюминиевых сплавах и проанализировать больше теоретических идей о природе флорентийского образца. Я ж д а л что статья в Science послужит своего рода триггером, в чем и признался Луки. Я надеялся, например, что она побудит геологов по всему миру проверить собственные коллекции минералов на наличие природных квазикристаллов или, еще лучше, отправить нам свои образцы для изучения. Но к моему разочарованию никто к нам не обратился. Искать предстояло самим. Наша напряженная дискуссия продолжалась и за обедом, пока нам, к сожалению, не пришлось расстаться. Я дружески обнял Луку на прощание и покинул Флоренцию с чувством еще больше признательности и восхищения своим итальянским коллегой. А вот со стороны Линкольна и Глена я начал чувствовать растущую холодность в электронных письмах, которые теперь стали редкими. Оказалось, ощущения меня не обманули. Через несколько недель после моего возвращения из Европы Линкольн в жесткой форме выразил мне свое разочарование. Я считаю, что образец, с которым вы работали, не является природным. Я чувствую, что в попытках определить его происхождение я уткнулся в стену убывающей отдачи. Линкольн сообщил, что не станет продолжать работу с нами, если только мы каким-то образом не отыщем совершенно новый образец из какого-то другого источника. Это, разумеется, подразумевало уход из проекта и Глена тоже. Это письмо Линкольна меня разочаровало и опечалило. Конечно, у красной команды действительно были очень серьезные разногласия с синей. Но как и все хорошие научные разногласия, наши дебаты оставались исключительно рабочими и никогда не переходили в личные нападки. Я всегда считал, что Линкольн и Глен играют ключевую роль в нашем расследовании, а потому был полон решимости тем или иным образом сохранить их участие в нем. Тот факт, что теперь мы переживали полосу разногласий, ни на йоту не изменил моего уважения к ним. Но откуда мог взяться следующий прорыв? И что я мог сделать для возвращения Линкольна и Глена в команду в отсутствии каких-либо значимых новостей?